или неправильной постановке запятой зависит не только смысл фразы, но и жизнь человека. Вспомни знаменитое выражение «Казнить нельзя помиловать». «Казнить, запятая, нельзя помиловать» или «Казнить нельзя, запятая, помиловать». Однородные члены предложения отвечают на один и тот же вопрос и относятся к одному и тому же члену предложения.